Два часа спустя. Глава семидесятая. Я лежу на своей кровати. Спать? Да вы шутите. У меня такое чувство, будто в этот день впихнули целую неделю. И если вы думаете, что это меня вымотало, то скажу вам вот что. Я настолько бодр, насколько это вообще возможно. Дядя Пит не знал, что делать, и я этому очень рад. Когда я заявился в своём потрёпанном виде, спрятав с под куртку, дядя Пит был в замешательстве. Он бывал со мной строк раньше и как-то повысил голос на Себа, но, честно говоря, не думаю, что ему когда-нибудь приходилось меня отчитывать. Замешательство было написано на его лице большими буквами, так что я решил блефовать. А что мне оставалось? «Что с тобой такое случилось?» — спросил он. «И где тебя черти носили? Мы с твоей бабулей испереживались Я уже собирался идти за тобой». Бабуля просто сидела на диване, слегка качая головой. То ли печально, то ли неодобрительно. Трудно было понять. Справедливости ради, мне было их немного жаль. Они были не только озадачены, но и весьма расстроены. Я видел, что дядя пит злится, но своих детей у него нет, так что... Я сблифовал, соврал иными словами, выдумал какую-то чушь про то, что у Сьюзен сбежала морская свинка, и нам пришлось гоняться за ней по всему саду. Я знал, что проверить это дядя ни за что не сможет. Я повесил голову. — Прости, дядя Пит, я не хотел вас расстраивать, — сказал я ужасно жалким голосом. «Ох, ненавижу, когда мне приходится так делать. Это прекрасно действует на людей без детей и странным образом совершенно не действует на родителей и учителей». Бабуля подсокала языком и произнесла что-то по-шведски, а потом сказала «Малки, Эльсклин, твоим маме с папой и так забот хватает. Иди прими душ, а потом отправляйся спать. Больше мы это обсуждать не будем». Но сперва обними меня. — О, нет, только не объятия. У меня же с под курткой. — Комхит, — сказала она по-шведски, распахивая объятия. — Иди сюда. — Иди сюда. Я замешкался. — Да что с тобой такое? Мне было никак не отвертеться. Я наклонился к бабу Листое, стараясь не прижиматься к ней. Но она настойчиво притягивала меня к себе. Она непременно заметит. «Эй, а это что?» — спросила она, и я решил, что меня раскрыли. Но бабуля касалась прорехи на моем рукаве. «Снимай свою курточку, малки, Эльсклин. Я ее заштопаю, пока твоя мама не увидела идет. Ну, чего ты ждешь, снимай». В этот момент у дяди Пита зазвонил телефон, и бабуля на миг отвлеклась. Мы разомкнули объятия и стали ждать новостей. По дядиному голосу я слышал, что он говорит с мамой. Он почти ничего не отвечал, только бормотал «Угу», и «Понятно». Потом последовала долгая пауза, и он сказал он нет». Бабуля встревоженно прикрыла рот ладонью. «Твоя ма звонила», — сказал дядя Пит, убирая телефон и грузно садясь. «Новости плохие. Себу становится хуже. Сегодняшняя ночь будет решающей». «Мне очень жаль, Малки». Уголки его, сомкнутого в тонкую линию рта, были опущены, а лицо начинало краснеть. Он изо всех сил старался не разрыдаться прямо передо мной. Бабуля посмотрела на меня, глаза у неё были влажными. «Ты молишься, Малки?» Я пожал плечами. «Не особо, если только в школе приходится». «Может, сегодня как раз пора?» — сказала она, и быстро отвернулась. Я воспользовался шансом и кинулся наверх. Конечно, они оба решили, что я отправился к себе поплакать, а может, помолиться, но мне просто не терпелось достать из-под куртки сновидатор. И вот я здесь, и уже почти полночь. Свет этого сновидатора сияет как будто ярче, чем у тех, что были у нас с Себом, и кажется скорее зеленым, чем синим. Значит ли это, что он мощнее? Дядя пит спит на диване внизу, а бабуля в маминой комнате. Телевизор недавно умолк, теперь все тихо, а у меня сна ни в одном глазу. Тут мой телефон пищит, мне пришло сообщение. Это Сьюзан. Я не была уверена, стоит ли отправлять тебе это, ну вот. Дальше идет ссылка, я нажимаю на нее и на экране открывается картинка. Это... Скан старой газетной статьи. Вечерние новости Эдинбурга. Мистическая смерть сына Мистика. 2 марта 1988 года. Смерть подростка в Королевской больнице Эдинбурга ошарашила врачей. Ури Маккинли, 13 лет, поступил в больницу 23 февраля. Он впал в спонтанную глубокую кому, и врачи были не в силах разбудить его. Его состояние стремительно ухудшалось, и два дня назад он тихо скончался. Врачам не удалось установить причину смерти, и дело было передано в судебной инстанции. Ури был единственным сыном шоумена и самопровозглашенного мистика Северо-Шотландского нагорья Кеннета МакКинли и его жены Дженетт. Мистер МакКинли гастролировал по Шотландии в шестидесятых и семидесятых, но несколько лет назад отошел от общественной жизни. Если у меня и оставались хоть какие-то сомнения насчет серьезности состояния Себа, то эта короткая статья их полностью развеял Чем больше я думаю о том, что не могу уснуть, тем больше меня это пугает. Я обязан вернуться в тот сон. Себу грозит настоящая опасность. Он может погибнуть, прямо как сын Кеннито МакКинли. Это зависит от меня. Все зависит от меня.